Глава 11 Делар не имеет отношения к магу, охотящемуся за принцессой. Более того, он пытался защитить её. Да, собирался выявить её силу, чтобы понять, способна ли она дать должный отпор в случае применения силы, и сам потом осознал, насколько подозрительно это выглядело со стороны. Его угрюмость сыграла с ним плохую шутку, усмехнулся Райт. «А оборотни? Они каким боком?» Влезла я с вопросом. Шут покачал головой. «Мэй, куда ты вечно торопишься? Я как раз подхожу к этому моменту», — попеняли мне. Если Проныра думал меня смутить, то он глубоко заблуждался. Я только скрестила руки на груди, приготовившись слушать и внимать дальше. «Всё, молчу. Можешь продолжать», — милостиво разрешила я. Склонив голову, Проныра продолжил. Идея с оборотнями пришла на ум делара давно. Осознав, что во дворце ее высочеству грозит опасность, он решил спрятать ее подальше. В эту аферу был посвящен только наставник принца, но он никому ничего не сказал, чтобы не испортить постановку. «Да, Дилар забыл предупредить, что у принцессы в наличии имеется магия. Именно данный факт разозлил наставника, ведь его высочество подвергся опасности, и еще неизвестно, как все произошедшее отразится на наследнике», – продолжил Пронера. «Поэтому он излился в таверне», — догадался вампир. «Но как Дилар планировал забрать принцессу у оборотней? И самое главное, как смог бы помешать убийству пажей? Ведь оборотни собирались от них избавиться, сразу же покинув город». «У Дилара всё оказалось продумано до мелочей. Все остались бы живы», — отмахнулся Райт. Его лицо вдруг скривилось. Он повернулся к Петриану. Слушая, когда тебя брали пажом её высочество, случайно не говорили, сколько всего должно быть?» «Нет, не помню», — мотнул головой друг. «А почему тебя интересует данный вопрос?» «Не знаю», — признался Райт. только сейчас вспомнил, что меня смутил какой-то момент, но пока на ум ничего не приходит. Ладно, потом подумаю». «Из всего нам известного мы можем сделать один вывод», — вернул беседу в исходную позицию Шиатан. «Мы снова в тупике и не имеем ни малейшего представления, в какую сторону нам двигаться». «Ничего, наш маг обязательно совершит ошибку, у него поджимает время. До приезда короля он надеется добиться своей цели, прекрасно понимая, потом может быть поздно. Если он знает, под какой личиной скрывается принцесса, обязательно явится к ней сам», – предположил Райт. Вампир и демон согласились со словами Шута. «Ты завтра пойдешь с нами на турнир?» – невпопад спросила я. «Мне нужно утром во дворец, вдруг получится что-то разнюхать». Подмигнул мне Проныра, немного расстроив. «Но потом я обязательно появлюсь. Я тебя теперь ни на минуту не оставлю без присмотра». Я улыбнулась. Всё-таки присутствие Шута значительно подняло настроение и вдохнуло уверенности. «Теперь я была уверена, всё должно быть хорошо. И с такой компанией со мной ничего не должно случиться». Став едва сдержала зевоту. Ещё и сопение Кабутаки вызывало желание закрыть глаза и также сладко засопеть. Пожелав всем приятной ночи, я отправилась в отведённые для меня покои. Краем глаза заметила, как Петриан последовал за мной. Стоило принцессе покинуть помещение, как шатан, смотря хитрым взглядом на Райта, поинтересовался. «Что тебя побудило выбрать два настолько разных и противоречивых образа, и как ты себя чувствуешь в роли шута?» «Не коробит? Не возмущает?» подхватил Риизат, задавая свои вопросы. Ведь Шутов во все времена презирали, ненавидели и боялись. «У меня не было другого выбора после смерти королевы», — отозвался Райт. Он занял кресло, в котором несколько минут назад сидела принцесса. Выпрямился. Горб чудесным образом исчез. И сейчас Шут смотрелся довольно нелепо в своем наряде, но с надменным и холодным взглядом, а также сидящий с достоинством короля». «И другого выхода не было?» – сдвинул брови шатан. «Нет, тогда все события происходили слишком стремительно. Никто не успевал сообразить, что делать и как защитить принцессу. На подозрения оказались многие. Все без исключения стали осторожными, шугались от собственной тени. Людям, которым можно было доверять, могли пересчитать по пальцам одной руки. Именно тогда мне и пришла в голову мысль, кто лучше всего сможет, не обращая на себя внимания, всё разузнать. Только тот, кого всерьез не воспринимают, кто служит для развлечения и насмешек. Шут. А тебя самого не коробило такое? Уважаемый человек, которого многие боятся, уважают, прислушиваются к мнению вдруг шут, задал вопрос Реизат. Во все времена шутов воспринимали слишком серьезно, прекрасно зная, насколько они бывают опасны. Не в нашем королевстве. Вы должны знать, за всю историю правления династии Леопашей только у двух королей были шуты. Но они никакой угрозы ни для кого не представляли. Более того, от них и пользы никакой не было. Именно этим я и воспользовался. Народ расслаблен в плане мальчика для насмешек. Не воспринимает его всерьез. Так и оказалось. Мы ловко провернули всю операцию. Я постоянно находился рядом с принцессой. Трижды мне удалось спасти ее от похищения. Но потом король решил спрятать её подальше. Ему посоветовали хороший закрытый пансион. Никто и предположить не мог, что там происходит на самом деле. Шут нахмурился. А потом, когда принцессу спрятали, не появлялось желание избавиться от маски Шута. Задал вопрос Шиатан. «Нет, потому что мага, убившего королеву, так и не нашли», твёрдо произнёс юноша. «Хм, вот смотрю я на тебя и пытаюсь понять. Ты же человек, но не стареешь». «Почему?» — вглядываясь в лицо Райта, спросил вампир. «Во мне есть драконья кровь, но об этом никто не знает. Именно благодаря ей, ещё лет пятнадцать назад, я остановился со старением. Мне тогда было двадцать два, и сейчас процесс продолжится только лет через десять-двадцать», — широко улыбнулся Проныра. «То-то я никак не мог уловить, что же в тебе не так», — закивал Клыкастый. «Зато именно данный факт и помог мне понять, кто ты есть на самом деле. Я ведь хорошо видел ауру серого кардинала». «Один вопрос мы прояснили». Встал шатан и заходил по комнате. «А теперь вернемся к тому, с чего начали. Есть какие-нибудь соображения по поводу личности мага? Он наверняка один из тех, на кого невозможно подумать, и находиться должен рядом с принцессой. Кто постоянно рядом с ней?» «Только пажи, но их всех тщательно проверяли». «Я и раньше думал об этом, ещё после попытки приворота», — признался Райт. «Проверил всех, они спали». «А ты уверен, что один из них не притворялся?» — усмехнулся демон. «Ты не выглядишь наивным», — тут же подхватил вампир. «И не хуже меня должен знать, любую проверку можно обойти или занять место другого человека. Личины никто не отменял». «И об этом я думал», — махнул рукой Шут, «потому и отправил доверенных людей проверить каждого из пожей Узнать характер, образ мысли, особенности, со дня на день ожидаю результат. «Почему все пажи парни? Ни одной фрейлины рядом с ее высочеством?» – поинтересовался Рейзат. пожи хорошо обученные воины, скрывающиеся под масками пажей. У них роль, похожая на мою – развлекать, улыбаться, веселить госпожу, но при всем при этом в любую минуту быть готовым отбить атаку», – пояснил Райт. «Мы специально отбирали тех, кто не вызовет подозрения». «Это да, я не видел всех, но если они похожи на Петра, то вполне способны ввести в заблуждение», — согласился вампир. «Этот мальчик с достоинством носит свою маску веселого разгильдяя. Уверен, даже сама Мэй не знает друга. Она вряд ли предполагает, что он один из лучших воинов приграничья, и мы ей пока об этом не скажем», — усмехнулся демон. «Принцесса — умная девочка. Уверен, она и сама обо всём догадается. Если не сейчас, то чуть позже обязательно», — усмехнулся Шут. «А пока Мэйрин находится у нас, именно мы постараемся оградить принцессу от всяческого воздействия на неё», — кивнул Шатан. «Потом указал на шахматы. Сыграем? Почему бы и нет?» — ухмыльнулся Райт. Нечто похожее он уже видел у одного из торговцев. Откуда у того была странная необычная игра, Райт не спрашивал, да ему и не ответили бы, но играл в неё с удовольствием. «А я пока почитаю». Доставая книгу, удобно устраиваясь, с ней в кресле произнёс вампир. Только поздно ночью игроки оторвались от доски. Райт потянулся, глянул на время, досадливо скривился. «Мне пора, завтра ещё отчёт его величеству отправлять». «Ты написал королю о пропаже принцессы?» — оторвался от книги Рейзад. «Так она же не пропала», — усмехнулся Шут. «Я никогда не лгу. Иногда не договариваю. Его величество я отписался, сообщив о надежном укрытии ее высочества, а заодно выразил надежду, что мы успеем поймать мага до приезда короля». «Похвально», — бросил Шиотан. «Идем, провожу тебя». «Да я не красная девица, чтобы меня провожать», — развеселился Рейд, но отказываться не стал. Уже через несколько минут, махнув рукой на прощанье, шут исчез в ночи. Утром я проснулась, не сразу сообразив, что меня смутило. Открыла глаза, разглядывая потолок. Нахмурилась. Напрягла мозг. С утра это непосильная задача. Но зато прогресс появился. До меня дошло. «Мама!» Сегодня она не звала меня к себе, не занималась со мной. «Почему? Что произошло?» У меня ещё столько вопросов к ней было, а вдруг она больше не появится. Нет, не стоит думать о плохом с утра, ведь давно известно, как день начнёшь, так он и продолжится. Я постаралась выдавить из себя улыбку. Встала с кровати и подошла к зеркалу, состроила ему рожицу, оглянулась. Кабуть будто и не было. Тот-то, я думаю, не слышу ехидных комментариев на своё кривление. Не успела одеться, как в дверь постучали. В проёме появилась голова Реизата. Он одобрительно глянул на вставшую меня и предложил. «Пойдёшь заниматься? Сегодня, уверен, будет жарко на арене, и тебе не мешало бы подготовиться». «Конечно, я всегда только с радостью отношусь к дополнительным занятиям», согласилась я, двигаясь к вампиру. Мы вышли на улицу, зашли за дом. Передо мной раскинулась большая площадка. Вокруг кустарники, деревья, чуть поодаль сад. А между садом и домом цветник». Я засмотрелась. Таких необычных цветов я никогда не видела. На одном стебле сразу шесть-семь бутонов, и все они ярко-синего, розово-малинового, оранжевого, алого цветов. Такое разнообразие оттенков вызвало восторг в душе. Захотелось подойти и ощутить запах этой красоты. Но сначала дело, ведь у нас мало времени, уже через три часа начинается турнир. «Проходи в центр», — дал указание вампир. Последний раз, оглянувшись на цветы, вздохнула и, выбросив все лишние мысли из головы, шагнула к центру поля. Над нами тут же появился купол, плавно опустившийся над головой. Пояснений мне не требовалось, я и так поняла, для чего он, чтобы магия не вырвалась на свободу и не разнесла ничего. «Сейчас я буду произносить заклинания, ты их повторять и пробовать на практике». Ровно отозвался Реизат, я кивнула, полностью сосредоточившись. Заклинания оказались незнакомые. В книгах по магии я таких не встречала, хотя библиотеку отца посещала исправно. К тому же слова заклинаний трудно выговаривать. «Айтриатхд литрикстер жайташ!» С трудом выговорила я, щёлкая пальцами для преобразования энергии. И... ничего не произошло. «Что означает это заклинание?» Удивлённо возрилась я на своего наставника. Он усмехнулся. «Ты, главное, его выучи и не забудь сегодня применить, тогда и увидишь результат». Судя по хитрой улыбке вампира, это нечто совсем не смертельное. Очередная шутка с диареей? Но зачем столько сложностей? «Прищепки брать с собой?» – деловито уточнила я. «Зачем?» – удивлённо возрился на меня вампир. «Чтобы запах не смущал, а то, может быть, трагедия. Я же девушка впечатлительная, забыл?» Стараясь сохранять серьёзный вид, ответила я. Минуту Рейзад смотрел на меня недоумённо, потом расхохотался, когда до него дошло. «Нет, заклинание диареи ты и без меня прекрасно знаешь, и даже применяла его на практике. Это другое», — хитро смотря на меня, произнёс клыкастый. «Давай теперь ещё одно, оно попроще. Шратх!» Я повторила. И снова ничего не произошло. Пожав плечами, решила использовать и его на арене, уж больно интересно оказалось узнать результат. Мне назвали еще три заклинания – для удушья и коты, а третья заставило захихикать – заклинание веселья. Тот, на кого оно попадает, начинает безудержно хохотать и пытаться петь песни. Если честно, мне казалось сложно представить человека, который одновременно и смеялся и пел, но Рейзад уверил – зрелище незабываемое. Он несколько раз его применял, пришлось ему поверить на слово. Пора. По ту сторону купола появился шатан. Он взмахнул рукой, открывая нам проход. «Сейчас завтрак, идти на турнир. У меня странное ощущение тревожное или радостное Рейзап напрягся. На миг задумался, видимо, прислушиваясь к себе, но тут же облегченно выдохнул. Как я поняла, клыкастый ничего не почувствовал. «В том-то и проблема. Сам не понимаю». В голосе демона сквозила досада. «Ладно, потом разберусь. Идём в столовую». Позавтракали мы быстро и в полной тишине. По привычке я всё ждала Шута, но потом вспомнила, он предупреждал, что уйдёт рано утром. Но всё равно мне так хотелось, чтобы он был рядом. Демарт сидел на плече Петриана. Они мило беседовали, смеялись и решали какой-то сверхважный вопрос. На вошедших нас даже внимания не обратили. Мы не стали их отвлекать, только иногда поглядывая на веселящихся друзей, и у меня улыбка непроизвольно выползала на лицо. Волновалась ли я перед очередным испытанием? Нисколько. Меня грела мысль, я сегодня снова увижу несносного серого кардинала. А если получится, снова вызову его на любой спор. Всё, время вышло. Первым из-за стола встал шатан, остальные последовали его примеру. Я допила морс и отправилась следом за всеми. На улице я вдохнула свежий воздух, отчетливо ощущался запах дождя. Ветерок так и норовил забраться под жилетку и под блузку, трепал волосы. В конце аллеи, по которой мы обычно ходили к месту проведения турнира, мне показалось, я заметила знакомое лицо, но кто именно это был, не поняла. Моя память всего лишь отметила факт узнавания. Пока шли, я присматривалась ко всем встречным, но ни один из них не был мне знаком. Неужели я ошиблась? Такого не может быть, ведь определённо мелькнуло знакомое лицо. «О чём ты так напряжённо думаешь?» поинтересовался Демарта, неизвестно, когда успевший перебраться ко мне. «Вот это задумалось. Надо срочно отгонять непрошенные мысли». «Да так, показалось», — отмахнулась я. «Не забивай голову». Говорила я это Демарту, а думала о себе, давая установку. «Сейчас мне нельзя расслабляться, если не хочу проиграть тур». «Как скажешь», — отозвался Кобутака, снова затихая, а я больше не смотрела по сторонам. К тому же впереди показалось здание, к которому мы и стремились. Петриан сразу же, пожелав удачи, отправился на трибуны, а мы с вампиром и демоном вошли внутрь. Демарт забрался под одежду, чтобы не привлекать внимания. В зале ожидания, как и в прошлый раз, народу было много, но атмосфера сегодня царила напряженная. Каждый из участников едва ли не с ненавистью наблюдал друг за другом, готов был испепелить взглядом. За несколько дней, наблюдая за участниками, многие сделали для себя определенные выводы. Как нам удалось узнать, несколько существ сняли свои кандидатуры с турнира, осознав, выиграть не получится, а участие ради участия некоторых совершенно не устраивало. Первую пару вызвали на арену. Я тут же приникла к окну, отодвинув штору, и наблюдала за поединком. Временами мой взгляд проходился по трибунам. Серого кардинала я заметила сразу – Он о чём-то беседовал с пажами. «Хм, и они здесь?» Я, признаться, была удивлена. Зачем их сюда притащили? Сидели бы во дворце и ждали принцессу. Так нет, явились на турнир. Или это очередной умный ход серого кардинала? «Следующая пара Майя и Элиза», — заглянул в дверь шарообразный мужчина. Его лысина блестела от пота. По залу ожидания тут же поплыл терпкий и неприятный запах. Несколько девушек скривили носы. Шатан, недолго думая, выпустил магию, чтобы освежить пространство. Все вздохнули с облегчением. Отвлекшись, я не заметила, кто же из первой пары победил. Досадливо вздохнула и вышла на арену. Со мной в паре оказалась худенькая девушка. К какой раз она относилась, я так и не смогла распознать. Одно поняла точно, человеком она не была. Глаза партнерши горели от ненависти. Интересно, она так желает победить или у нее какие-то личные претензии ко мне, хотя я была уверена, вижу ее впервые в жизни. Поединок начался. Она пыталась достать меня огнем, не получилось. Тогда запустила в меня ледяные стрелы, тут же преобразовывая воздушное лассо, пытаясь накинуть на меня удавку. Я же пока заняла оборонительную позицию, пытаясь выявить уровень силы партнерши. Вынуждена признать, она могла дать фору многим магам, но использовала пока свою магию в полсилы. Не хотела раскрываться до конца или что-то задумала. Наверняка второе, потому что через пару минут я ощутила... Она рехнулась? Магия смерти? Я испугалась, и в этот момент решила, пришло время нападать. Что там за заклятие мне говорил Реизат? «Айтриатх д-литрикстер жайташ!» выкрикнула я, нетерпеливо ожидая результата. Сначала ничего не происходило, а потом... Партнерша задёргалась. Из-за пазухи вылетел кинжал. Из ножен вырвался клинок. Они стремительно накинулись на хозяйку, заставляя её крутиться вокруг своей оси, отбиваться от собственного оружия. «Шратх!» выкрикнула следующее заклинание, которое сегодня заставлял меня выучить вампир. «От визга, сотрясшего арену, я даже уши заложила». Девушка начала дёргаться, чесаться, кричать. Её глаза стали огромными. Сначала я решила, что это преобразованное заклятие чесотки, но, судя по её поведению, это оказалось не так. Она словно пыталась сбросить с себя что-то. В моей голове возникло желание добавить ей заклинание веселья, пусть бы песни попела, но я не успела. Выкрикивая ругательство, моя партнёрша сбежала с арены, больше не появившись. Подождав положенное время, ко мне подошёл распорядитель и объявил победу. На миг я задумалась, куда мне идти. Сразу на трибуны или в зал ожидания. Выбрала первое. Обошла арену, направляясь к Петриану. И тут мне наперерез бросился мой паж Я досадливо скривилась, забыв о своей личине. Видеть сейчас заносчивого кривляку умника и ябеду мне совершенно не хотелось. Он же с встревоженным выражением лица становился передо мной и тут же начал свою гневную тираду. «Ваше высочество, разве так можно? Сбежали, никого не предупредили, заставили нас волноваться. Я думал, серый кардинал снесет нам всем головы после вашего побега. Идемте скорее, там вас ждут, нужно поторопиться». Не давая мне слова вставить, он тащил меня в другую сторону от трибун. Если бы оказалось время хоть немного поразмыслить над ситуацией, я бы, наверное, смогла отдать ему отпор. Ненавижу такую навязчивость. Но он продолжал меня тащить, уверяя в том, что кому-то из моих пожей требуется срочная помощь. Они вступили в драку и одного сильно ранили. «Какая драка? С кем?» Только и смогла поинтересоваться я, когда мы уже отошли от арены на приличное расстояние. К тому же все пожи сидели с серым кардиналом – «Когда подраться-то успели?» В недоумении я остановилась, вырвала свою руку из ладони парня. «Ты куда меня привёл?» Оглядевшись и скривившись от неприятного запаха подворотней, поинтересовалась я. «Сейчас узнаете, ваше высочество!» Ехидно отозвался паж И тут в моей голове произошёл взрыв. Откуда он знает, кто я? Вряд ли кардинал поведал им о настоящем положении дел, «Ни за что не поверю, что он стал бы отчитываться перед пажами, но тогда вывод неутешительный, посему выходит...» «Ты не паж!» — обвиняюще ткнула я в него пальцем. Собравшись развернуться и отправиться обратно, была перехвачена сильной и уверенной рукой парня. Маска добродушия тут же слетела с его лица. «Почему же? До сего времени был пажом и так надеялся обратить на себя твое высочайшее внимание. Но ты всегда воротила нос!» жёстко поведал мне парень. «Но сейчас я добрался, наконец, до тебя». «Ещё нет», — сквозь зубы процедила я, запуская в мага одним из заклятий, но он тут же расхохотался. «Можешь не стараться, это бесполезно. Через мои щиты ни одно заклятие не пробьётся. Я сильнее тебя, принцесса. А главное, обучен у достойных магов, в отличие от тебя». «Ты предлагаешь просто сдаться на милость победителя? Пасть в твои объятия?» И реально веришь, что такое возможно?» Во мне словно что-то переключилось. Страх ушёл, напала язвительность. Хотелось хамить и грубить, хотя никогда за собой подобного желания не замечала. Но от ярости, охватившей всё тело, я готова была наброситься на этого гада голыми руками. «Ты и так скоро сдашься», — самоуверенно заявил Паш. «Мне надоело ходить вокруг да около. Пришло время укротить тебя». «Не дождёшься». Я выхватила кинжалы. Демарт переполз на спину, по ней спустился вниз. Я не обратила на его манёвры никакого внимания. Меня поглотила жажда убийства. Одного конкретного мага, посмевшего убить мою мать. «Что ж, посидишь в темнице, придёшь в себя, обдумаешь мои слова, тогда и поговорим», усмехнулся парень, ловко уворачиваясь от моего замаха. Он бегал по кругу, избегая ранения, и смеялся. Я же продолжала злиться, умом понимая, злость – плохой советник, но ничего не могла с собой поделать. Пажу надоело бегать, извернувшись, он ловко перескочил мне за спину, обхватил поперек талии, и прижал к себе и мгновенно открыл портал, перенеся и меня вместе с собой в серое неуютное помещение. В нос ударил запах сырости и затхлости – Меня втолкнули в одну из клеток, я по инерции пролетела вперёд, больно ударившись о решётку спиной, и тут же зашипела от боли, когда меня будто плетью огрели. Откатившись от решётки, огляделась. «Не советую использовать магию. Во-первых, это бесполезно. Во-вторых, это антимагическая ловушка. Она будет постепенно высасывать из тебя силу, скапливая её вон в тот сосуд». Глазами парень указал на некое подобие ночного горшка, стоящего на постаменте в углу камеры. «Да, и почему я не удивлена? Такому, как ты, только такие сосуды и подходят», — усмехнулась я, ощущая головокружение. «Язви пока можешь, скоро ты станешь шёлковая, покладистая, и сама будешь просить моих ласк и поцелуев», — самодовольно отозвался парень. От отвращения меня едва наизнанку не вывернуло. «Да ты, оказывается, мечтатель», — не сдержала я реплики, заставив парня скрипнуть зубами. «Я реалист, а ещё слишком умный. Такую комбинацию я разрабатывал долгие годы», — выдал юноша, вскинув голову. «Сам себя не похвалишь никому другому, и в голову не придёт это сделать», — прищёлкнула языком я, сотворив сочувствие на лице. Глянув на меня со злостью, мой пленитель быстро развернулся и покинул темницу, оставляя меня в одиночестве. Сидеть, сложа руки и ждать неизвестно чего, я не собиралась». Быстро встала, переждала, пока немного уляжется головокружение, и начала обходить свою клетку. Должна же быть хоть какая-то лазейка. Как буду выбираться дальше, еще не решила, главное покинуть это место, оно слишком стремительно вытягивает из меня магию. Уже часа через 3-4 мой резерв окажется пуст, и тогда я точно ничего не смогу сделать. Я уже выписывала шестой или седьмой круг, а никакого маломальского шанса не предвиделось, Пару раз коснулась руками решётки, меня словно молнией ударило, проникая внутрь тела и проходя насквозь. Мерзкое и болезненное ощущение. Чем же он её зачаровал? «Ну как, не надумала ещё? Ты можешь выйти прямо сейчас сама, по собственной воле, согласившись стать моей супругой». На пороге темницы возник маг. «По своей воле я могу только с огромным желанием садить тебе кинжал между глаз», – процедила я. Маг захихикал, я скривилась. «Что ж, через сутки твои желания изменятся», — уверенно пообещал юноша. «Да-да, вместо кинжала в глаз я захочу тебя лично расчленить и на ленточке порезать», — усмехнулась я, стараясь не показывать, как меня мутит. «Попей Морса, станет легче». Мак протянул сквозь прутья решётки узкую, но длинную чашу. я швырнула её от себя, расплескав содержимое. Досада и ярость мелькнули на лице того, кто называл себя моим пажом. «Надеешься меня приворотом взять?» «Мечтатель!» — надменно вздёрнув голову, произнесла я. Ничего не ответив, маг быстро выскочил за дверь, закрывшуюся с громким лязгом, от которого я вздрогнула. Странные ассоциации пришли на ум, но я постаралась выкинуть из головы все негативные мысли. Ведь меня же должны хватиться. Дэдди Март не просто так помчался за помощью. Меня обязательно спасут. А я всё-таки попытаюсь найти лазейку выбраться. Вот только отдохну несколько минут... а потом продолжу.